Глава тридцать. Встреча. Алекса. Я открыла глаза, освещения нет, значит, еще ночью. Старик рядом мерно похрапывал, и все было как обычно, но меня разбудил шум снаружи. Повернула голову в сторону двери и увидела, что она открыта. Быстро встала и живо под... пробралась к ней. Перешагнула порог и даже не поверила сама в то, что происходит. Все эти дни только и мечтала увидеть, что там за пределами моей камеры. Горел тусклый свет. Аккуратно по стеночке стала пробираться дальше. Шах, еще шах. Сердце бешено стучало от от, подскочив, от подскочившего уровня адреналина. Казалось, оно создает больше шума, чем мое передвижение. Но успокоиться я не могла. Не представляла, куда может завести мое любопытство, и от этого было страшно. Однако отступать не собиралась. Кажется, все спали, и только впереди были слышны какие-то звуки. Старалась прислушиваться и понять, что там происходит. Вдруг мне навстречу выбежало какое-то животное. Оно было размером с огромную собаку. остановилось как вкопанная, боясь пошевелиться. Животное издало звук, отдаленно напоминающий собачий грозный лай. В полной тишине он отразился оглушительным эхом. Сразу же послышались шаги. «Кир, ну что ты там шумишь?» Мужчина решительно шел, а потом, забетив в меня, резко остановился. Я очень отчетливо его видела, потому что свет от лампы падал прямо на него. Уже не первый раз мне показалось, что схожу с ума». «Свои!» – дал он команду животному, и оно выпустило меня из зоны своего наблюдения. Монстр подошел к хозяину, тот его погладил и ласково сказал «на место». Песик послушно пошел в угол. «Я наблюдала всю эту картину и не могла поверить, что это происходит на самом деле. Все в очередной раз перемешалось и приняло за... причудливые формы. Забыл закрыть дверь, с сожалением сказал мужчина». Я настолько растерялась, что не могла не только ничего ответить, но и сдвинуться с места. «Привет!» «Привет!» – медленно протянула я. До сих пор не могла прийти в себя, а рассматривала его. Это, вне сомнения, был он. Холодный взгляд убийцы, который и без веревок делал невозможным побег, тело, состоявшее из сплошных мышц, уменьшало до нуля шанс на сопротивление». И только рана в плече, которая, очевидно, еще не зажила, дарила маломальскую надежду на слабое место противника. Кир стоял спокойно, не сильно переживая, что я выбралась из заточения и с интересом рассматривал меня. «Так это ты? Зачем ты это сделал? И куда мы направляемся? Слишком много вопросов для заложницы». Стояла, моргала и не знала, что дальше делать. К такому повороту событий я была готова меньше всего. Только сейчас увидела за спиной Кира огромный иллюминатор, в котором было космическое пространство. Мы несли с невероятной скоростью, и страшно представить, что сейчас я находилась очень далеко от дома. Не просто в другой стране или даже на другом континенте, а там, откуда в жизни мне самостоятельно не вернуться на Землю. С осознанием этого пришло разочарование, поэтому меня сейчас никто и не пытается держать, бежать-то некуда. Теперь тебе придется побывать у меня в гостях. Для этого совсем не обязательно меня выкрадывать, а можно было просто пригласить. И ты бы согласилась? Смотря какая цель визита. Вообще я люблю путешествовать. Он отвернулся и продолжил заниматься своими делами. За его спиной мне было совсем не видно, что там происходит. Очевидно, говорить о цели визита он не собирался. Я продолжила двигаться внутрь помещения, пользуясь тем, что он меня не видит и не контролирует. Вокруг располагалось много приборов, датчиков и прочих непонятных мне вещей. Стоял стул у монитора, на котором была видна моя камера. Там все так же спокойно спал старик. Кир все молчал и, казалось, уже забыл, что я здесь. «А ты живешь далеко?» «Глупый вопрос. И так понятно, что я очень и очень не близко «Да, нам лететь еще около недели». «Так все же зачем я тебе...» В голове у меня была только одна догадка, чтобы скрасить его существование там. Улыбнулась про себя такой мыслью. Он никогда особо не проявлял ко мне симпатии, кроме одного раза. Но, думаю, там дело было в другом. Сказал, что приказ. Сказал, что это приказ. Кому я могла понадобиться? Кир оставил дела, которыми занимался до моего прихода, и подошел. Сердце бешено колотилось от страха и неожиданной близости. Он взял мою руку и повел обратно в место заточения. Я послушно шла и совершенно не сопротивлялась, находясь в полном замешательстве и растерянности. Его рука была очень горячая, она крепко меня держала, без шансов на освобождение. «Прости, но лучше тебе побыть внутри», — сказал он, когда мы переступили порог моего места обитания. Оказавшись опять в камере, я поняла, что все мои старания сведены на нет. И вот-вот все вернется в исходную точку. И теперь уж он точно станет бдительнее и не повторит ошибки. Всегда будет сто раз проверять, закрыл или нет дверь. Кир еще не успел отпустить мои руки, как я крепко-крепко его схватила. Для надежности подстраховалась второй. «Нет, расскажи мне всю правду, иначе я не отпущу тебя или вообще». В его глазах неожиданно для меня пронеслась нотка неуверенности и испуга. «Он может чего-то бояться? А ты уверена, что ты готова услышать всё. Конечно, готова. Ты знаешь, я очень хочу услышать всю правду, потому что после того, как отец оставил меня, со мной то и дело происходят странные вещи, и очень часто мне кажется, что я схожу с ума. Не представляешь, как это ужасно. Не оставляй меня в неведении, я буду себя очень хорошо вести и делать все, что скажешь, только объясни, что происходит. Для меня это очень важно». Неожиданно для себя обняла его руками и прижалась к горячему телу. Мне так нужны были поддержка и помощь. Когда встретила его здесь, у меня появилась надежда. Может, не на спасение, но хотя бы на то, чтобы разобраться во всем. Неужели он не помнит, что я сделала для него?» Слези, слезы текли, не переставая, оставляя на его коже влажные соленые следы. Было неудобно за свое поведение и отчаяние, в которое я впала. У меня совсем не осталось сил, чтобы справиться со всеми трудностями самой. Пыталась наспех, наспех смахнуть мокрые ручейки, но ничего не получалось. От такого потока было сложно избавиться. Отошла и постаралась успокоиться, даже уже не стремясь вытереть слезы. Григориан. Я стоял как истукан и не знал, что делать. Одна моя часть хотела прижать девушку и приласкать, сказать, что все будет хорошо, я решу все ее проблемы. А другая не хотела дарить напрасные надежды и обманывать. Внутри от такого тесного контакта с ее кожей, губами и руками, все пылало огнем. Мои руки были уже в сантиметре от ее волос и хотели ощутить их. Хотели также обнять ее в ответ. А что дальше? Это и останавливала. «Может, она делает это специально?» «Нет, навряд ли. Алекса совсем не из тех, кто способен манипулировать людьми. Просто стечение обстоятельств. Опять не в нашу пользу. Ей очень плохо, и снова я причина всего. Надо срочно убегать отсюда, пока все не зашло слишком далеко». Но уйти не мог. Стоял, как вкопанный, и тело отказывалось совершать даже элементарный шаг в сторону. Я еле себя сдерживал. Слава богу, Алекса первая отстранилась и спросила «Ты совсем не хочешь помогать, правда?» «Нет, не в этом дело. Понимаешь, я выполняю приказ. Не могу поступить по-другому. Но я подумаю, что можно сделать, а пока тебе лучше остаться здесь». Сделал шаг назад, закрыл дверь и уже второй раз ее оставлял наедине с проблемами. Было противно, и теперь я совершенно четко понимал, в чем моя вина». Дверь закрылась, а сердце стучало и пыталось выпрыгнуть наружу. Хотелось обратно, в камеру. Готов был вот так простоять рядом с ней хоть всю ночь, раствориться в ее объятиях. Надеется на капельку любви с ее стороны. Заныла рано, даже не стал пить обезболивающее, чтобы боль хоть как-то отвлекала от мрачных мыслей. Олекса сидела и бесцельно смотрела в стену, изредка смахивая слезы, которые все еще иногда струились из глаз. Мне хотелось бить и крушить от того, что стал заложником такой ситуации».